«Ба!» — крикнул голос. «Я выпалил все это нервно и злобно, порвав все веревки. Я знал, что лечу в яму, но я торопился, боясь возражений. Я слишком чувствовал, что сыплю, как сквозь решето, бессвязно, и через десять мыслей в одиннадцатую, но я торопился их убедить и перепобедить».